Глава, тридцать вторая. Вадим откашлялся. «Хочется задать вам, гражданка Тараканова, несколько вопросов. Я невольно вздрогнула, неприятно, когда преступник твой однофамилец. Однако сейчас у меня назначена встреча с другим человеком», — продолжал Измерин. «Поэтому прошу вас пройти в соседний кабинет. Немного позже мы вернемся к разговору». Не успела за спиной Фаины захлопнуться дверь в смежное помещение, Как в кабинет, где мы находились, без стука вошла группа людей. Красивая женщина восточной внешности, полный мужчина в дорогом костюме и дама в темном платье с портфелем в руке. Последняя, взглянув наизмеренно, заговорила, забыв поздороваться. «Полагаю, вы Вадим Локтеонович?» «Верно», — согласился следователь. «Я Лариса Григорьевна мапина адвокат Гульнары Неязовой», — представилась незнакомка. «Объясните, по какой причине мою клиентку вызвали в полицию?» Вадим показал на стулье. «Садитесь, пожалуйста». Адвокат свела брови в одну линию. «Мы будем беседовать в присутствии посторонних?» Госпожа Тараканова и господин Дмитриев полностью в курсе дела. «Они представители детективного агентства», — объяснил Вадим. «И у них к вашей клиентке тоже есть вопросы. Кстати, у нас просто беседа, без протокола». «А с ней кто пришел?» Амиров Искандер Ильясович. Представился мужчина, дядя Гульнары. «Вы со стороны матери или отца?» — уточнил Вадим. «Второе», — сухо ответил Амиров. «Однако это странно. Вступил в беседу Степан. По нашим сведениям, у отца Гульнары Махмудовны не было никаких близких родственников». «Я не кровный его брат», — не моргнув глазом, заявил Искандер. «Названный». И очень близкий друг. Когда Махмуд умер, он завещал мне следить за его дочерью. Что я и делаю. Зачем мы тут? В связи с попыткой вашей племянницы совершить наезд на Фаину Леонидовну Тараканову, ответил Измирин. «Бред!» — подпрыгнул Гульнара. «Впервые это имя слышу. И я вчера никуда на джипе не каталась. Весь день провела дома!» Дмитриев улыбнулся. «У вас есть несколько машин». Дата попытки лишить женщину жизни не называлась. А вы произнесли «Вчера я на джипе никуда не ездила». Откуда вам известно, что Фаину Леонидовну хотели сбить вчера? И именно на внедорожнике». Гульнара приоткрыла рот и взглянула на адвоката. «Сразу скажу, есть свидетель, который видел, как неязовые и Тараканова выясняли отношения перед подъездом», продолжил Вадим. «Потом Фаина ушла». А Гульнара села в машину и понеслась по улице. «Это консьерж!» — закричала Гульнара. «Папочка, я тебе сто раз говорила, дурака надо прогнать! Толку от него нет! Одни сплетни!» «Папочка!» — повторила я. «Не часто женщины так к дяде. Пусть и родному по крови обращаются». «Гуля, помолчи!» — приказал Искандер. «Не буду!» — топнула ножкой женщина. — Лифтер дурак, он слепой, всегда врет. Я вчера на улицу носа не высовывала. Рамазан плохо себя чувствовал, кашлял. Вадим молча щелкнул пультом и стоящую у стены телевизор ожил. На экране стало демонстрироваться кино. Вот по тротуару идет Фаина. Сзади подлетает огромный автомобиль, но невесть, откуда появившийся Кронкин, отпихивает ее в сторону. Сестрица ударяется головой о стену дома, падает, джип проносится мимо. Причем летит он не по проезжей части, а по зоне для пешеходов. Измерин нажал на кнопку и увеличил изображение. Обратите внимание на номерной знак. Транспортное средство зарегистрировано на госпожу Ниязову. Гульнара открыла рот, но Искандар дернул ее за рукав. Джип стоит на улице. подала голос адвокат. Его легко угнать. Да, автомобиль принадлежит не язовой но это не значит, что за рулем сидела она. Вадим кивнул и опять взял пульт. Резонное замечание. Внимание отматываю назад. Укрупняю. Стоп. Прекрасный кадр. На нем хорошо видно водителя. И кто это? Искандер крякнул, адвокат прикусила губу. Госпожа неязова, с усмешкой объявил Степан. «Чем же вас Фаина так разозлила?» «Я вообще ее не знаю», — рассердилась Гульнара. «Да, я поехала в магазин. И что?» Минуту назад вы утверждали, что не выходили вчера из дома. Не приминула напомнить я. забыл заорала Неязова. «А вы всегда всякую ерунду помните. Подумаешь, выкатилась на десять минут». «И погнали за Таракановой», — прищурился Степан. «Нет!» Взвизгнула Гульнара. «Нет, это вранье!» «Гуля!» — начала Маппина. «Разрешите мне вести разговор!» «Заткнись, кошелка тупая!» Пошла в разнос неязва. «Толку от тебя ноль! Только деньги с моего мужа требуешь за свои глупые советы, дура!» «С мужа?» — изобразил удивление Дмитриев. «Никак не разберусь в ваших родственных связях. Искандер Ильясович, кем вам Гульнара приходится?» племянницы от неродного брата или любимой женой? — Госпожа Ниязова — дальняя родственница Амировых, — затараторила адвокат. — Заткнись, кошка драная! — завизжала Гульнара. — Да я ближе некуда! Я жена родная, мать его единственного сына! — Замолчи! — скомандовал Искандер. Гульнара вскочила и одним движением сбросила со стола бутылку с водой. — Пусть Лариска вон идет! — Не желаю с ней дело иметь. Она меня оскорбила. Это я-то дальняя родственница, я...» «Вы отказываетесь от услуг адвоката?» — спросил Вадим. «Выражаете ему недоверие?» «Нет», — быстро произнес Амиров. «Да!» — затопала ногами Гульнара. «Пусть уходит, вон!» Измерин пожал плечами. «Госпожа Мапина, после подобного заявления вашего бывшего клиента Неязовой «Я обязан попросить вас покинуть кабинет». Адвокатесса схватила портфель и вылетела в коридор. Вадим демонстративно убрал в стол листы бумаги и ручку, лежащие перед ним, потом провел рукой по пустой столешнице. «Протокола нет. Мы просто беседуем. Господин Амиров, нам все равно, что у вас две супруги. Кстати, вы мусульманин, и по своим религиозным правилам имеете право на многоженство. Но...» измерен показал пальцем на выключенный ноутбук. «У меня там вагон жалоб на Гульнару. Для вас ведь не секрет, что она очень вспыльчива, гневлива и нетерпима к малейшим замечаниям. Если госпоже Язовой кажется, что некто оскорбил ее, расправа с обидчиком происходит мгновенно. Мне рассказать вам про продавщицу, которую Гульнара облила кефиром?» поведать о драке в крупном мед центре когда ее не позвали в кабинет в назначенное время а попросили десять минут подождать из за того что предыдущая клиентка опоздал может вспомнить дом работницу омировых которую ваша вторая жена вытолкнула на лестницу предварительно содрав с нее всю одежду и белье эта тварь назвала Рамазана убогим взвелась гуля моего сына гениальному мальчик думала я не слышу и «Еще мало ей досталось!» Вадим усмехнулся, поднял с пола бутылку воды, которую недавно сбросила бешеная посетительница, и добавил. «Даже сейчас, находясь в полиции, она не способна владеть собой». Искандар посмотрел на жену и резко произнес несколько фраз на незнакомом мне языке. Супруга ойкнула, сложила руки на коленях и вмиг превратилась в паньку. «Нас не интересует ваша семейная жизнь», — повторил Измерин. «Я бы никогда не стал заниматься неудачной попыткой наезда неязовой на Тараканову. Такие происшествия не по моей части. Но в деле, над которым я сейчас работаю, неожиданно появилось имя Гульнары, поэтому мне нужно задать ей ряд вопросов. Итак, вы знаете Фаину Тараканову?» «Говори», — приказал Искандер. «Нет, никогда не встречалась с этой женщиной». Без смущения солгала Гульнара. «Но вы пытались ее задавить», — терпеливо напомнил Вадим. «Вовсе нет», — вежливо сказала гульнар «Я вышла из подъезда, хотела сесть в машину, ко мне подошла поберушка, нагло потребовала, повторяю, потребовала, не попросила, денег». Конечно, она услышала отказ. Нищенка в меня плюнула и убежала. Я поехала в магазин, не справилась с управлением, джип случайно занесло. «Это все». «Вы не знакомы с Таракановой?» — еще раз уточнил Степан. «Нет», — снова заявила Гульнара. Вадим взял телефон и сказал в трубку. «Давайте». Дверь смежной комнаты открылась, на пороге появились двое парней в форме, между ними стояла Фаина.